Глава четырнадцатая. Мой муж потащил Дубона к выходу, а Кёгван бросился вперед господина, чтобы открыть ему двери. Хотел двинуться следом, но я поспешила сказать. Напомни генералу, что Дубон — один из тех, кто может встать на его сторону. Не стоит отрезать головы союзникам. Мужчина глянул на меня с уважением и, осветившись улыбкой, побежал за генералом. «Мой господин!» Теперь за жизнь кузена я была спокойна. Пока я не очень разобралась в том, что движет суком но одно знаю точно. Неразумно отбирать жизни он не станет. А вот Дубон показался мне открытой книгой и не верилось, что этот молодой человек мог соблазнить собственную кузину. Но и отрицать возможной связи не стало, ведь для девушки добрый и улыбчивый красавчик мог стать отдушиной. К тому же я догадывалась, у кого могу узнать все совершенно точно, и потому подманила к себе служанок. «Вы же все слышали?» «Как вы могли подумать?» Искренне возмутилась Елень. «Как только двери за господами закрываются, моя задача — охранять их тайны, в том числе и от себя. С разрешения госпожи я подам обед». Она вышла с гордо поднятой головой, но я лишь усмехнулась, поняв намек. Женщина все слышала, но будет нема, как могила, и, скорее всего, она действительно больше никому не позволила подслушать. Когда Елень вышла, я посмотрела на молоденькую служанку. «Подойди». «Да, госпожа». Сложив ладони на животе, Сюэн встала передо мной, виновато опустив голову. «Что прикажете?» «Присядь и расскажи, что у меня на самом деле было с моим кузеном», — шепотом попросила я. «И не надо так невинно округлять глаза, точно знаю, что тебе много известно. Ведь мы с тобой были как сестры, верно?» «Вы вспомнили», — обрадовалась она. Уже по первым словам, что произнесла Сюэн, когда меня увидела, я заподозрила, что Мио прониклась к этой бесхитростной девушке полным доверием. Возможно, она увидела в служанке себя. Или больше с ней никто не разговаривал. С другой стороны, как бы ни жаль было бедняжку, я не понимала, как она могла выдернуть из другого мира невинного человека. Я вздохнула. Нет, потому и прошу все рассказать. Если он Сук узнает о моей тайне раньше меня, это может плохо закончиться для нас обеих. «Понимаешь?» Побледнев, она кивнула и пугливо покосилась в сторону выхода. Убедившись, что двери плотно сведены, потянулась ко мне и, прикрываясь ладонью, прошептала на ухо. Все началось с визита старой шаманки. Но в этот момент, как назло, двери разъехались и вошли служанки. Одну из них я сразу узнала. Это она пыталась остановить Дубона. Теперь женщина выглядела опрятно и несла под носу с двумя тарелками, а за ней следовала другая, держа в руках кувшин. Елень показывала дорогу, видимо, чтобы они не заблудились. Пока она руководила, Сеин поставила передо мной столик, на который аккуратно водрузили тарелки. В одной миске оказалась полупрозрачная рисовая похлебка, а в другой — рисовой лепёшки. В чашечку плеснули немного ароматного чая. Я приподняла брови. «И это все? А где мясо?» «Но вы не едите мясо!» — растерялась повариха. «Теперь ем!» — возразила я. «А еще принесите овощей и фруктов, мне нужно хорошо питаться». Повисла тишина, все замерли от удивления, но через мгновение елень, будто очнувшись, засуетилась, выталкивая замешкавшихся служанок. «Что застыли? Слышали приказ госпожи? Быстро выполнять!» Опустившись на колени, она бросила на меня недоумённый взгляд, а затем задвинула двери. Сюэн хихикнула и шепнула. «Раньше вы никогда никому не приказывали, вели себя тихо, говорили мало и ели лишь рисовую похлёбку и лепёшки, даже если стол ломился от разнообразной еды. Вот они и удивились». «Понятно», — вздохнула я, стараясь не проникаться с сочувствием к девушке, которая меня обманула. «Продолжай, пожалуйста. Что за старая шаманка? Откуда она взялась? Что такого сказала? Ты что-то упомянула о пророчестве?» Девушка помрачнела и тихо проговорила. «Она попросила крова, когда шел ливень. Вы очень добрые, и разрешили впустить старушку. А она даже не взглянула на еду, сразу подошла к вам и сказала, что вы вскоре забеременеете». И когда родится ребенок, в королевстве начнется хаос, с небес обрушится кровавый дождь, а земля высохнет и перестанет плодоносить, а вас убьет собственное дитя. И остановить это можно лишь, призвав демона». Каждое слово вызывало в душе неприятную дрожь, будто тело Мии упомнило ужас, который испытала в тот день, и даже меня проняло. Но я отряхнула головой, избавляясь от тревоги, вползающей в душу холодной змеей, и поинтересовалась. «Неужели я поверила и согласилась призвать демона?» Она просто кивнула, и я недовольно цокнула. «И так понятно, что согласилась, иначе бы меня в этом мире не было». Я вспомнила, как сама в отчаянии обратилась к шаману, а позже убедила себя, что увидела знакомые черты в шаманке, которую мачеха позвала, чтобы изгнать злого духа из тела пачерицы. «Лучше всего мы умеем обманывать самих себя». Размышляя об этом, съела обед, а потом посмотрела на Сёин. «Опиши, как выглядела эта женщина?» «Просто старуха», — пожала она плечами, — одета, как шаманка. «То есть никаких особых примет не было», — огорчилась я. «А после ты эту шаманку встречала?» «Конечно», — кивнула девушка. «Она живет в лесу, неподалеку от солнечной скалы». Я обрадовалась. «Так она недалеко. Сколько времени нужно, чтобы до нее добраться?» «Господин не позволит», — шепнула Сёин. «Знатные люди не обращаются к шаманам, ведь это может навлечь беду». «Зовут только в крайнем случае, когда в кого-то вселяется злой дух, а если нужен талисман, тайно отправляют слуг». «Вот и отправляйся», — решилась я. «Для начала». «Нужны деньги», — сообщила она. «А у вас их нет». «Совсем?» — не поверила я. «Вы вошли в дом генерала беспреданного госпожа», — виновато напомнила Сёин. «И никогда ничего не просили». «Ну, ты должен быть обеспечен», — резонно заметила я и решительно поднялась. «Сопроводи меня к господину». Мой бывший терпеть не мог, когда я просила денег, и мы часто ругались по этому поводу. Муж был настолько прижимистым, что даже продукты редко покупал, зато без вопросов поглощал то, что приносила из магазина я. Если б не закрывала на это глаза, то мы бы развелись еще раньше. Поэтому сейчас, чтобы вызвать неудовольствие Йон Сука, собралась показать, какая я транжира. Захочет развестись, как миленький.